Маргарита Афанасьева вышла из гримёрки в прекрасном настроении. Постановка прошла с аншлагом, в ушах всё ещё звучали бурные продолжительные аплодисменты, которые она всецело принимала на свой счёт. В такие моменты она забывала обо всём. Не существовало больше тягостного прошлого, напоминавшего о том, что могло случиться, но она так и не сбоясь. Хмурое настоящее больше не казалось обыденной серостью, играло золотыми и серебряными красками. Звучала бравурной мелодией, и даже будущее виднелось исключительно в светлых тонах. Как оказалось позже, в светлых тонах больничной палаты, куда она едва не загремела с инфарктом. Ее заклятая подружка Евгения Петровна выскочила из-за рояля в фойе, где поджидала ее появление. Хотя слово «выскочила» не совсем подходило к тому способу появления, который выбрала старая першница. Она сидела на придвинутом к роялю стуле и, поднявшись с него, громко выкрикнула «Сюрприз!» Как говорит их бессменный режиссёр Сергей Лазаревич, в нашем возрасте услышать будильник утром уже сюрприз. Маргарита Афанасьевна категорически не согласна с его упадническими настроениями, но ей всё ещё дороги их посиделки в театральном буфете. И всё же Евгении Петровне данное утверждение было процитировано. Пошла в жопу с такими мыслями. Почти ласково ответила та и злашила цель своего визита, которая сводилась к тому, что их дети совершили ошибку, когда подали заявление на развод. «С кем не бывает! Сегодня развелись, завтра снова сошлись! Марго, будто ты не понимаешь, о чем я говорю!» Евгения Петровна сощурилась, чуть склонила голову на бок. «А мальчик страдает, кажется!» «Твой мальчик, Женя, чуть мою девочку до психушки не довел!» «Так и не довел же!» — резонно возразила она. Теперь смотри, какой повод хороший. Новый год уже вот-вот. Ты давай не тяни кота за причинное место, время-то идёт. Не нравится мне твоя затея, чувствую сожалею. О чём ты можешь пожалеть? Сама подумай, кому будет хуже, если мы хотя бы попробуем? Альке может стать хуже, Жень. Плохо ей сейчас без него, продолжала продавливать ситуацию Евгения Петровна. Плачет теперь там одна, с котом своим чокнутым обнимается. Ты моего внука не тронь, поняла? Я это поняла, хмыкнули в ответ. Ты-то понимаешь, чего говоришь? Шестиною обезумея внуком называть? Фу, на колено вон себе плюнь, змеиный яд, говорят, полезен. Маргарита Фанасиевна скривилась, разговор не приносил ей никакого удовольствия. Тогда уж и ты своего добавь, концентрация будет побольше. Гадюка, гарпия. Закончив словесную перепалку, женщины всё же пришли к общему решению. Соединив стратегическое мышление Евгении Петровны и доступ к костюмному фонду театра Маргариты Афанасьевны, родился план.